Глава тринадцатая. Пять листьев фусталы, чтобы освободить андору В шесть часов ребята тихонько вошли в виллу Эспасия, и страшно уставшие, в перепачканной одежде и с покрасневшими глазами, так и рухнули на диваны в апельсиновом зале и мгновенно уснули. В девять утра в зал вошла Люба и от неожиданности вскрикнула «Боже, что вы здесь делаете?» Рокси подскочила и свалилась с дивана. Додо втянул голову в плечи. Фьора показала няне язык, а Часко, почесав макушку, ответил. «Мы спали, а теперь собираемся уходить». «Ну уж нет, дорогие мои», — сказала Нина, входя в зал. На лице ее не осталось следов ни тяжелых приключений, ни сна. Выглядела она свежей и хорошо отдохнувшей в руках девочка держала поднос, уставленный чашками с шоколадом блюдечками с печеньем и джемом и другими вкусностями сейчас позавтракаем и пойдем готовиться к экзамену то есть как готовиться экзамен завтра утром а тебе еще надо готовиться а я то надеюсь что все в порядке воскликнула люба не беспокойся няня я готова надо только кое что повторить нина подала знак друзьям и все отправились за ней в Акуэо Профундис. Когда ребята вошли в лабораторию, Макс держал в руке два маленьких микрочипа и казался очень довольным. Ему не терпелось поделиться хорошими новостями. «Я уже знаю, что вы не смогли взять копию Ембига. Нелегко сражаться с коконом, а, ребята?» «Да ничего страшного. У меня сюрприз для вас. Видите эти микрочипы?» Так вот, в них память Андорры. Я обнаружил одну интересную вещь, когда их изучал. Сейчас я подключу их к компьютеру, и вы увидите, что я нашел», — говорил он, приплясывая. «Это действительно важная вещь?» — спросила Нина. «Еще какая?» — ответил Макс. Андроид ввел микрочип, и на экране компьютера появилось изображение андоры «Да, именно истинной тете Андоры!» Она сидела в плетеном соломенном кресле в полутемной комнате с облупленными стенами. Лицо у нее было печальное, глаза смотрели в пол, и она молчала. «Тетя Андора! живая Клянусь всем шоколадом мира!» — вскричала Нина. «Тетя была жива. Но где она? Вот загадка. Я должна найти ее и вернуть домой, Кармен!» «Макс, помоги мне узнать, где она находится». Нина, взволнованно подошла к экрану и погладила изображение тети. «Мне кажется, что андроид Андорра мог спрятать ее в каком-нибудь месте, куда можно наведываться. Судя по изображениям, он делал это неоднократно. Следовательно, это где-то недалеко от Мадгрида». Услышав эти слова, Нина подпрыгнула от радости. «Таледа! «Ну, конечно, тетя находится в каком-нибудь доме в Толедо». Фальшивая андора не раз говорила мне и Кармен, что ей надо навестить любимую подругу, которая живет в Толедо, сказала Нина, глядя на друзей. Появилась новая проблема — добраться до Толедо, найти тетю андору и спасти ее. Но у Нины был только один день, потому что завтра утром ей предстояла встреча с экзаменационной комиссией. «У нас всего двадцать четыре часа». «Время служит, но не существует». «Да, да», — бормотала погруженная в свои мысли Нина. Ческо сунул ей в руку черную тетрадь деда. «Поищи систему или формулу, которая позволит сделать это быстро. Если я хорошо понял, и Эмбир нам в этом не помощник, с ним можно путешествовать только в прошлое» поэтому попробуй порыться в записях Каркона, которые мы забрали из его тайной лаборатории. Может, там есть что-то интересное? Нет, записи Каркона служат только для преобразования алхимических формул в математические. Конечно же, они нам еще пригодятся, но не сейчас. Сейчас нам сможет помочь только магия, ответила Нина, листая тетрадь деда. Все собрались вокруг в ожидании когда девочка шестой луны найдет решение. «Ага, вот что нам надо!» Голубая камедь, если смешать ее с сапфиром, позволяет увидеть будущее. Здесь написано, что эту смесь надо выпить или пожевать. Но недолго, иначе могут выпасть зубы, — прочитала она пояснение к формуле. «Зубы!» — воскликнула напуганная Фьоре. «Я не хочу, чтобы они выпали!» «И мои тоже мне нравятся, я боюсь их потерять», присоединилась к подруге Рокси. «Девочки», — сказала Нина, — «магия имеет свою цену, поэтому успокойтесь, я не думаю, что мы потеряем все зубы, если пожуем препарат один раз, но даже если выпадет парочка, я думаю, это не слишком большая цена. Жизнь спасенного человека стоит гораздо больше, не так ли?» Риск, конечно, был, но иначе «как заглянуть в будущее?» Если удастся увидеть, что случится в Толедо в следующие часы, можно определить местонахождение дома, где заточена Андора. Но этого мало. Надо было еще найти способ быстро оказаться в нужном месте. Среди растений шестой луны нашлось одно подходящее для подобных случаев. Пустала! Вот что нам поможет. «Фустала!» Ксораксианский код 8833112 Даст нам возможность обернуться за 24 часа. Достаточно съесть один ее синий листик, и все будет в порядке. Нина закрыла тетрадь и посмотрела на Макса. Устала. Да, да. Синие листья обладают очень необычными свойствами. Молодец, Нина. Еще что-то жевать. И опять синее. Ческо скривился. Итак, сначала ребята должны были пожевать камень Увидеть в будущем место, где спрятана Андора, и как они будут ее спасать. Только после этого им предстояло, опять же пожевав листьев у полететь в Толедо, чтобы ее освободить. Нина подошла к полкам с минералами и магическими субстанциями, достала пять граммов синей камеди, перемешала ее в керамической миске с мелким порошком сапфира. Потом, сверяясь с записью в тетради деда, Попросила Макса набрать на компьютере код 747-111-3. только побыстрее, Макс, этот код синий камеди позволит нам сэкономить время для изготовления магического эликсира», объяснила она ему. Андроид пробежал пальцами по клавиатуре, на экране появились названные цифры и слова 747-111-3, камедь синяя. Истолочь камень в пыль в течение шести минут и трех секунд. Потом жевать в течение четырех секунд или же выпить, разведя акуосалис. Будущее появится на десять минут. Когда эффект препарата закончится, почистить зубы пастой из ящериц. «О боже! Паста из ящериц? Какая гадость!» Фьора высунула язык и скривилась от отвращения. Макс взял тюбик с пастой и положил его перед ребятами. Нина, не спуская глаз с часов, в течение предписанного времени толкла в ступе камень деревянным пестиком. Потом наполнила чайную ложку и подала Ческо, попросив медленно жевать в течение четырех секунд. Когда все взяли в рот приготовленный порошок, Макс уселся на табуретку и стал наблюдать за их реакцией. Один за другим ребята закрыли глаза, опустились на колени и впав в транс увидели будущее. Их души установили между собой связь и начали полет. Они увидели город Таледа с большой высоты, облетели его и спланировали на башню разрушенного замка, мрачное строение возвышавшееся посреди рощицы рядом с ручьем. Они проникли через окно в башню, спустились по лестнице обнаружили дверь открыли ее и увидели тетю андору сидящую в пятеном кресле неподвижную с отсутствующим взглядом не способную произнести ни слова она была точь в точь такая какой ее запечатлел микрочип памяти андроида тея андора не отвечала на вопросы и не узнавала нину нина тронула ее волосы И увидела на коже головы глубокую царапину в виде буквы к рана нанесенная вероятно рукой каркона. Бдуще бесстрастно продемонстрировало всем отчаяние Нины, которая подумала, что у тёти украли мозг и заключили его в микрочип андроида, похожего на нее как две капли воды. Затем ребята увидели, как они берут андору под руки и выводят из темницы, где она содержалась, и как только они выходят за порог, на них падает огромная металлическая сеть. На этом месте будущее отключилось. Ребята упали на пол лаборатории и некоторое время лежали без чувств. Обеспокоенный Макс вскочил с табурета и проверил, бьются ли их сердца. Первым пришел в себя Додо. Ему почудилось, что он барахтается в сети, и он заорал, как резанный. Медленно открыли глаза и остальные, тоже пытаясь освободиться от воображаемой сети, которую увидели в будущем. Макс быстро успокоил их. Нина, расстроенная увиденным, посмотрела на андроида, лежавшего на столе, и сказала Максу «Сохрани микрочип памяти. У моей настоящей тети Андоры больше нет мозга. Она здесь, в микрочипе. Жизнь андроида связана с жизнью моей тети». Ты должен активизировать все схемы андроида. Я знаю, что это опасно, но мы свяжем андроида металлической проволокой, и он не причинит никакого вреда. Макс покачал головой и захлопал ресницами. Активировать этого андроида? Но это сумасшествие и самоубийство. Он свяжется с колконом, и тот придет сюда. Нет-нет, Нина, я не стану делать этого. Ты должен, иначе моя тетя умрет. Нина была настойчива. Максу не оставалось ничего иного, как подчиниться ей. Он надулся, взял тюбик с пастой ящерицы и бросил к ногам Нины. «Намажьте им зубы, а то выпадут». Ребята намазали пасты зубы, сразу же позеленевшие. «Боже, мы походим на монстров», — засмеялась Рокси. «Они будут такими все 24 часа. Смегитесь с этим». Заметил Макс, обматывая толстой стальной проволокой злобного андроида. Рокси взяла Нину за руку. «Там мы попадем в сеть и можем стать узниками этого замка. Хорошо бы узнать, кто охраняет Андору и помешать раньше, чем охранники что-либо предпримут. Мы видели лишь часть будущего, и нам неизвестно, чем все для нас закончится в Таледа. Нина объяснила друзьям свой план. Когда мы войдем к тете, Макс активизирует андроида. Тогда настоящая Андора придет в себя, и мы сможем сбежать. Я использую Талдом, чтобы уничтожить того, кто захочет задержать нас в замке. Сейчас жезл шестой луны стал намного мощнее. Внутри у него Атанор, сильный дух вселенной. Вот увидите, у нас все получится. Мы даже не знаем, против кого нам предстоит сражаться, заметил Ческо. «Это будет наверняка кто-то из посланцев Каркона», с беспокойством ответила Нина. Все было решено. Макс продолжал работу и монтировал на место электрические провода мерзкого андроида, а Нина готовилась достать листьев у сталлы. Она погладила перо и вызвала золоченую сферу. Ребята увидели с Сбаккио, весело скакавшего по лугу в сопровождении Тинтинио и Ондулы. Нина просунула в сферу руку и сорвала пять крупных синих листьев фусталы. Ондала подлетела к стене сферы и послала всем воздушный поцелуй. Сфера исчезла так же внезапно, как и появилась, оставив ребят в восхищении. Невозможно было привыкнуть к великолепным пейзажам шестой луны. «Здесь по листу на каждого. Делаем все быстро. Выходим в сад и оттуда отправляемся в полет». «Кто-нибудь боится?» Додо поднял руку. «В общем, я, наверное, не смогу ли, ли, лететь с вами. Я боюсь упасть и разбиться о землю». Рокси и Фьоры взяли его под руки и подняли над землей. «Хватит трусить. Полетишь с нами. Мы уверены, тебе даже понравится». Они вышли в сад, встали кружком, Сосчитали до трех и принялись жевать синие листья шестой луны. Люба, смахивающая пыль с вас в апельсиновом зале, посмотрела в окно, увидела поднимающихся в воздух ребят и стала протирать глаза, не веря тому, что увидела. Она прошептала «Нина, Ниночка, детки, куда вы?» и упала без чувств на ковер рядом с разбившейся вазой. Ребята, держась за руки, ракетами взлетели в небо. Дудо при этом махал ногами, словно плыл по реке. Фьора восторженно повизгивала. Ческо, боясь потерять очки, задирал голову вверх. Рокси, с самого начала казавшаяся смелее всех, закрыв глаза, что-то распевала. Нина с развивающимися волосами летела позади всех и руководила ребятами. «Все налево! Теперь все направо!» «Не дергаться!» Наконец, им удалось достичь высоты в несколько сот метров, и они полетели параллельно земле. Был жаркий день, и здесь, в высоте, горя в течениях свежего ветра, Нина и ее друзья испытывали безграничное счастье. «Смотрите, как красиво отсюда Венеция! Отлично видно площадь Сан-Марко, колокольню, улочки, мост Риальто». «Великолепно!» — кричал Ческо. «Собрались. Сейчас полетим к Толедо на высокой скорости». Нина подняла талдом и направила в сторону Испании. Они перелетели заснеженные Альпы, паря над озерами, реками, лесами и городами. Все казалось маленьким-маленьким. Через четыре часа полета сквозь грозовые тучи, белые снежные облака и стаи птиц Талдом дал знак «Подлетаем». «Вон он, Таледа! Прямо под нами!» «Надо разглядеть замок, который мы видели в будущем!» — прокричала Нина. «Поворачиваем направо! Там лес! Может, и замок тоже там!» — крикнула в ответ Рокси. «Летим!» — откликнулись остальные. Разрушенный замок нашелся в нескольких километрах от Таледа. Нина заметила башню и показала на нее происходило точно так, как в виденном ими будущем. Когда они приземлились на крышу замка, Нина сказала, слушайте внимательно, когда мы будем выходить из комнаты с тетей Андоррой, не стойте рядом со мной, я выстрелю талдомом в того, кто бросит в нас металлическую сетку. Андора, настоящая старая тетя Нины, сидела в плетеном кресле с отсутствующим взглядом. Нина позвала ее, но та не ответила. Она была жива, но мозг ее не работал. Все ее мысли были украдены карконом. Он перенес их в искусственный мозг подлого андроида, сделанного им по подобию тети Андоры. «Тетя, тетя, я Нина, посмотри на меня. Ты меня не узнаешь?» Женщина даже не слышала слов девочки. Ничего не дрогнуло в ее глазах. Нина молила Макса включить андроида как можно быстрее, чтобы тетя пришла в себя. Но будущее уже явило им неприятность, которой суждено было случиться. И она случилась, но почему-то раньше, чем ожидалось. Пока ребята ждали, когда тетя Андорра очнется, они почувствовали, как их стягивает тяжелая металлическая сеть. У Нины не оказалось времени даже привести в действие Талдом, и она вместе с остальными ребятами... Забарахталась в сетке, которую набросили на них два андроида, 6 и 7 лет, мальчик и девочка, каждый ростом не больше метра, но обладавшие силой взрослого человека. Это они охраняли тетю Андору все это время. Созданные Карконом, они подчинялись приказаниям другой Андоры, злобной самозванки, которая частенько наведывалась в замок проверить состояние бедной женщины, потому что если одна чувствовала себя плохо, также же чувствовала себя и другая. Если одна ела, то и вторая должна была делать то же самое. Другими словами, две Андоры, настоящая и фальшивая, зависели друг от друга. Если сейчас андроид был без сознания, то и настоящая тетя была не в состоянии осознать действительность. Металлическая сеть стягивала ребят все туже и туже, они не могли и пальцем пошевелить, чтобы освободиться. Тем не менее, Нине удалось с большим трудом достать талдом из кармана, просунуть клюв птицы в ячейку и выстрелить в сторону двух андроидов, которые дернули сеть, заставив ребят и тетю упасть на пол. Нина стреляла раз за разом, пока не попала андроиду-мальчику в лоб. «Давай, Нина, стреляй еще! Попади в другого! Мы должны выбраться из сети!» — кричал Ческо. Пламя выстрелов раскалило металл сетки, и она развалилась Борьба с андроидом девочкой была очень трудной. Та обладала невероятной силой. Она схватила Рокси за горло и стала душить. Нина, а за ней и Дудо бросились Рокси на помощь, и общими усилиями им удалось отбить подругу. А Ческо и Фьоры схватили оставшуюся целую часть сетки, накинули ее на девочку-робота, свалили на землю и спеленали, словно кокон. Нина подбежала к тете, лежавшей на полу. «Помогите мне поднять ее!» «Я думаю, макс осталось недолго возиться с ложной Андоррой, и тетя скоро придет в себя». «И точно!» В этот момент в Акоэо Профундис Макс подключил последний микрочип к электрической системе и андроид Андора, привязанный крепкой стальной проволокой к лабораторному столу, открыл глаза и начал мыслить. Его первой реакцией была ярость. «Дрянная куча металла. Освободи меня. Освободи сейчас же. Мне надо вернуться к аркону Где эта негодная девчонка? Я должна убить ее». Макс спокойно выслушал гневную речь андроида, засмеялся и ответил. «Куча металла? Это ты. Можешь визжать сколько угодно. Только отсюда тебе уже не выйти. И не сегди меня». «А то я тебя опять выключу!» Настоящая тётя Андора внезапно подняла голову. Она размяла руки и ноги, повертела шеи налево-направо, глубоко вздохнула и осмотрелась. В комнате, где она провела в одиночестве столько времени, она обнаружила пятерых ребят и узнала среди них Нину. «Моя родная девочка, что ты тут делаешь?» «Я так давно хотела тебя увидеть и прижать к сердцу. Я так боялась за тебя и за деда Мишу. Подойди, поцелуй свою тетю». Нина подбежала к ней и крепко обняла. «Милая тетя, мне известно все, что с тобой случилось. Но теперь все позади. Мне столько надо рассказать тебе». «Расскажи мне все, малышка, и прежде всего, как ты меня нашла?» «Мы воспользовались твоим двойником-андроидом». Ты, наверное, еще не знаешь печальную новость. Дед Миша умер. Ты когда-нибудь слышала о Ксораксе? Конечно, мне известно о шестой луне. Все эти годы мерзкий андроид, моя копия, много рассказывал мне о великих победах и завоеваниях Каркона. И я знаю, что дед Миша умер, — ответила она со слезами на глазах. Дорогая тетя, дедушка умер на земле, но живет на Ксораксе. Я его там видела. Я летала на шестую луну. Правда? Но тогда ты стала настоящим алхимиком, самым настоящим магом. Дедушка всегда говорил, что ты молодец и далеко пойдешь. Молодец? Может быть, не знаю. Мои друзья, которых ты видишь, очень мне помогли. Благодаря им твой ужасный близнец, созданный карконом в наших руках. Мы смогли проникнуть в его мозг и узнать, где они тебя прячут. Я так счастлива, что мы тебя нашли. «Значит, моя механическая копия жива?» — изумилась тетя. «Да, жива. Но и ты жива благодаря ей, а она благодаря тебе. Не думаю больше об этом. Мы сейчас отправимся домой, Кармен». «Кармен, любимая моя сестра. Представляю, что она наговорит, когда меня увидит». Я думаю, не стоит ей говорить, что она столько лет жила рядом с андроидом. Она этого не поймет, — сказала девочка, и тетя с ней согласилась. Андорра подошла к племяннице, взяла ее руку, посмотрела на звездочку и погладила ее. Затем взяла Нину за подбородок и спросила, — Ты не можешь мне объяснить, почему у тебя и твоих друзей такие зеленые зубы? «Это длинная история», — улыбнулся Ческо. «Сейчас у нас нет времени ее рассказывать». Все громко рассмеялись и вышли из каморки а когда оказались на улице, Андорра поинтересовалась, каким образом они намерены добираться до Мадрида. «Мы по-по-по-полетим», — пояснил Додо. «Вы с ума сошли. Я старая, уставшая женщина. И потом я не умею летать», — ответила с легким беспокойством тетя. «Тебе достаточно будет съесть листик фусталы», — засмеялась Нина. «Фустала? А это еще что такое?» «Магическое растение с ксорокса. Мы можем лететь еще 14 часов, этого хватит, чтобы побывать в Мадриде и вернуться в Венецию». «Даже и не думайте, я поеду поездом». андора перепугалась не на шутку. Додо подошел к ней и прошептал в самое ухо. Я тоже очень боялся, но полетел, и мне понравилось. Ческо и Нина взяли андору за руки и, крепко держа, взмыли в небо. Обмершая от страха женщина чуть было не потеряла сознание, но быстро успокоилась и с любопытством стала рассматривать землю. «Я чувствую себя легкой, как пушинка. Это прекрасно!» — восклицала она. Так пятеро друзей вместе с тетей андорой летели в испанском небе, напоминая разноцветных бескрылых ангелов. Уже вечерело, когда они долетели до Мадрида. Улицы и здания города были освещены. Нина направила Талдом в сторону Центрального парка, рядом с которым находился особняк семьи Доригейра. Дул мягкий свежий ветерок, солнце только что зашло, и небо было темно-синего цвета, с полосами. Ребята спланировали в маленький дворик виллы, в которые выходили открытые окна. Занавески на них слегка колыхались. В окне кухни горел свет. Вероятно, Кармен хлопотала у плиты. Тетя Андорра услышала ее веселое насвистывание и почувствовала, что она наконец-то дома. Она с жаром обняла племянницу, поправила платье, провела руками по волосам растрепавшимся во время полета, и постучала в дверь. Когда Кармен открыла, в руках у нее была миска, которую она от неожиданности выронила. «Андора? Я не ждала тебя в такой час!» Андора крепко обняла ее, и они поцеловались. Кармен отступила, с удивлением глядя на андору Она не верила своим глазам и не понимала, что нашло на сестру, обычно такую злую и колючую. «Кармен, сестра моя, я так тебя люблю», — сказала Андора, не сдерживая счастливых слез. Нина с друзьями, спрятавшись за кустами, с удовольствием наблюдали за их встречей. Как только дверь за сестрами закрылась, они взлетели в звездное небо и взяли курс на Венецию.